273. Гуру. В эти трудные дни хорошо хотя бы на миг духом подняться в те высшие сферы пространства, куда не достигает тлетворное дыхание тьмы. Там видно будущее, ясное, сияющее, освобожденное тьмы. Там... В этом будущем планета вступает в новый цикл своей эволюции, и человечество, освобожденное от войн, насилия, нищеты, строит новый мир счастья и благоденствия на принципах мирного сосуществования, кооперации и сотрудничества всех и во всем.